Глава 1352. Зов. С его появлением палец падшего бога, казалось, пробудился. Свисающие с него чёрные щупальца резко распрямились, отчего он стал походить на ежа. Обращённые к Ван Буолой щупальца ударили настолько быстро, что пространство на их пути покрылось трещинами, они с пронзительным свистом приближались к нему, чтобы пронзить его насквозь. Ван Буолой и Аркасия глаза. По взмаху правой руки магический закон обжорства в его теле накрыл давлением палец падшего бога, в следующий миг чёрные щупальца, будто обладая сознанием, изогнулись и принялись пожирать друг друга. Воспользовавшись хаосом, Ван Буэлэ в облике многометрового гиганта сделал шаг вперёд и появился на огромном пальце, после чего с размаху ударил по нему кулаком. Звук удара напоминал раскат грома. Ударная волна разошлась во все стороны кольцом, вырвав из пальца большинство пожирающих друг друга щупалец. Одновременно с этим красный туман вскипел, но самым важным было то, что произошло с самим пальцем. После удара, который нёс в себе грубую силу и мощь магического закона обжорства, палец просил на несколько тысяч метров. Это был не конец. Со странным блеском в глазах Ван Буэлэ нанёс ещё один удар. За ним последовало ещё три. Каждое увеличивал скорость падения пальца. После пятого тот с самой скоростью пробился сквозь туманную завесу и рухнул на чёрную землю. От падения такой громадины началось землетрясение, в воздух поднялся фонтан комьев земли. На месте падения на равнине образовалась огромная впадина. Многие чёрные щупальца были оторваны от пальца, поэтому после его падения они дождём осыпались на землю. Но палец был не так прост. Даже под шквалом ударов Ван Буоле, которые спустили его с небес на землю, даже лишившись огромного числа щупалец, сам он остался целу невредим. излучая моим давление вступило в борьбу с Ван Буоле, на что он лишь холодно хмыкнул. Сила ипостаси истинной сущности обрушилась на палец, пока рассеянный им магический закон обжорства безумными темпами пожирал его ауру. Такого рода аура была чрезвычайно полезной подпиткой для магического закона, Благодаря ему закон Ван Буэлэ стал ещё сильней, а сам он вырос на 150 метров. Ван Буэлэ облизал губы и ударил кулаком ещё раз. Борьба между ними становилась всё более ожесточённой. Когда его кулак обрушился на палец в одиннадцатый раз, тот выгнулся, словно собираясь сделать щелчок. Как только он распрямился, Ван Буэлэ выдержал удар. Правда, его всё равно подбросило вверх. Палец внезапно поднялся в воздух и сделал выпад в сторону Ван Буэлэ. Скорость пальца была запредельной, сила невероятной. Казалось, он был готов пробить в небе дыру, лишь бы добраться до Ван Буэлэ. Рост Ван Буэлэ приблизился к отметке в 1200 метров, но на фоне пальца он всё равно казался не таким большим. Уклониться от удара было возможно, но он понимал, что тогда палец нырнёт в алый туман, после чего даже он бы не взялся сказать, сколько времени займут новые поиски. Поэтому он с мрачным выражением лица остался на месте». Сначала он развел руки в стороны, а в момент контакта с речением схватил кончик пальца. Палец протащил его в небо, пробившись через алую завесу. У ван Була на шее вздулись вены. Как только у него перед глазами застроился алый туман, он почувствовал дрожь. Каждую клеточку его тела пронзила боль. Пока в его ушах свистел ветер, рассеянный им магический закон обжорства словно кислота разъедал ауру пальца. В ходе поглощения он увеличился в размерах ещё на 60 метров. В небе посреди алого тумана палец впервые немного усох. Поглощение медленно ослабляло его. Когда палец замедлился, Ван Булэ с ревом пустил в ход всю свою силу, он замахнулся и швырнул вниз. Оглушительный грохот был слышен на много километров окрест. Чен Линзы и остальные неподалёку, разумеется, услышали его, они даже увидели падение пальца вдалеке. Потом у них на глазах с неба как будто сошёл бог, который схватил палец и впечатал его в землю. Чен Линзы даже виду не подал. Всё-таки он уже видел схватку Ван Бола с пальцем, вот его спутники не смогли сохранить самообладание. Они побледнели, как будто увидели привидение. Каждый из них служил лорду обжорства, поэтому они не понаслышке знали об их силе, но они понимали, что палец падшего бога из руин первого плана был сильнее их повелителей, и теперь у них на глазах новоиспечённый лорд обжорства схватил его и впечатал в землю. От этой сцены у них бешено застучало сердце. На глазах ошеломлённых адептов плоти Ван Буэлэ безжалостно лупил по пальцу кулаками, швыряло поглощал его. Под таким напором тот медленно съёживался, Ван Буэлэ с другой стороны вырос до полутора километров. Палец падшего бога внезапно вспыхнул кроваво-красным светом. В этот же миг Ван Буэлэ поменялся в лице, но нутром почуяв опасность, однако сдаваться он не стал и продолжил поглощать ауру. Издали было видно, как из раны на пальце повалил плотный чёрный цы. Он стекался к ван булы и растворялся в нём. Алый свет пальца по мере распространения чёрного цы становился всё ярче. Кровавый туман в вышине неожиданно забурлил, словно алый свет пальца взывал к нему. Среди клубов тумана появились чертания чего-то гигантского. Из облаков и тумана вышла ладонь шириной в несколько тысяч метров. Своей тенью она накрыла всю округу. Ван Бууле резко посмотрел вверх, его выражение лица изменилось, ибо он узнал эту руку. Пойманный им палец когда-то был её частью. «Чёрт подери, тебе хватило наглости ещё и на помощь позвать?» Ван Бууле всё внутри похолодело. Отпустив палец, он поспешил покинуть место схватки. Во время бегства огромная ладонь стала опускаться, чтобы поймать его. Сморченный палец воспалил над землей и тоже погнался за Ван Бола.